Четвертое. Юный художник ученик. Когда Воясерова приехала к нам в Париж с сыном Тони, ему было лет девять. Но он уже занимался в Мюнхене у некого немецкого художника, так как с раннего детства выражал страстное влечение к искусству. Постоянно и настойчиво просился учиться живописи. Они поселились недалеко от нас на бульваре Клиши, и Валентин не пропускал ни одного дня занятия в моей мастерской. Он с таким самообдением впивался в свою работу, что я заставлял его иногда оставить её и освежиться на балконе перед моим большим окном. Были две совершенно разные фигуры того же мальчика. Когда он выскакивал на воздух и начинал прыгать на ветрушке, там был ребёнок. В мастерской он казался старше лет на 10, глядел серьёзно и взмахивал карандашом решительно и смело. Особенно неподдельски он взялся за схватывание характера энергическими чертами, когда я указал ему их на гипсовой маске. Его беспощадность в ломке не совсем верных, законченных уже им деталей приводила меня в восхищение. Я любовался зарождающимся Геркулесом в искусстве. Да, это была натура. В Париже в 80-х годах прошлого столетия на высотах Монмартра в некоем сюте художники свели себе гнездо. Там жили Клерэн, Друкреньё, Бестиан Липаш, Каррьер, наш Похитонов и другие. Собирались, рассуждали. Главным и несомненным признаком таланта они считали в художнике его настойчивость. При повышенном вкусе он так впивается в свой труд, что его невозможно оторвать, пока не добьётся своего. Иногда это продолжается очень долго. Форма не даётся, но истинный талант не отступит, пока не достигнет желаемого. Более всех мне известных живописцев В. А. Серов подходил под эту примету серьёзных художников. На учеников своих он имел огромное влияние. Небольшого роста, с виду простоватый и скромный, он внушал ученикам особое благоговение, до страха перед ним. Самые выдающиеся из окончивших курс в Московском училище живописи, ваяния и зодчества прижали, как и теперь в Академию художеств на состязание с нашими учениками, кончающими здесь. Сировские почти все поступали ко мне, и они с гордостью группировались особо. Валентин Александрович, Валентин Александрович, не сходило у них с языка. И в работах их сейчас же можно было узнать благородство сировского тона, любовь к форме и живую изящную простоту его техники и общих построений картины, хотя бы и в классных этюдах. Все произведения В. А. Сирова, даже самые неудачные, недоведённые автором до желательных результатов, Суть большие драгоценности, уники, которые нельзя ни объяснить, ни оценить достаточно. Вот для примера его Ида Рубинштейн. В цикле его работы та вещь неудачная, об этом я уже заявлял и устно, и даже печатна. Но как она выделялась, когда судьба забросила её на базар декаденции. Валентин Серов был одной из самых цельных особ их художника-живописца. В этой редкой личности гармонически в одинаковой степени сосредоточились все разнообразные способности живописца. Сиров был ещё учеником, когда этой гармонии не раз удивлялся велимудрый жрец живописи П. П. Чистяков, награждённый от природы большим черепом истинного мудреца, Чистяков до того перегрузился теориями искусства, что совсем перестал быть практиком-живописцем. И только вещал своим самым тверским простонародным жаргоном все тончайшие определения жизни и искусства. Чистяков повторял часто, что он ещё не встречал в другом человеке такой равной меры всестороннего художественного постижения, какая отпущена была природой Серову. И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи и композиция всё было у Серова и было в превосходной степени.